Глава 16. В тумане. Кейз думал, что Белолобы обидится, когда он скажет ему, что устал от празднества и хочет лечь спать. Но Литон воспринял его слова с пониманием. Всё верно сказал он. Воин всегда должен быть хорошо отдохнувшим и готовым к бою. Везель и Джои тоже решили больше не возвращаться к веселящейся компании. Белолобый проводил людей до отведённой для них платформы на дереве, к краю которой предусмотрительно была подвешена верёвочная лестница. Джои, утомлённый богатым на события днём, завернулся в покрывало и мгновенно уснул. Земляне уже ещё долго лежали, глядя в потолок и слушая приглушённые расстоянием и листвой звуки непривычной музыки летунов. Они думали об одном и том же: о том, что скоро им предстоит покинуть мир крылатых людей и снова спуститься в неведомые глубины лабиринта, чтобы блуждая по коридорам, искать дорогу к конечному пункту их долгого, нелёгкого пути. Что ожидало их там, в локусе? Победа или смерть? А может быть и то и другое одновременно. Ответа на этот вопрос не знал, наверное, и сам всемогущий лабиринт. Не такая уж могучая сила этот лабиринт, подумал Кейск, засыпая. Есть ли его собственное будущее? Жизнь на земле и, возможно, судьба всего мира зависят от пяти самых обыкновенных людей. А праздник между тем продолжался всю ночь. Сияли огни, звучала музыка, раздавались громкие крики и смех. Летуны ликовали, упиваясь своей победой. После полуночи пришёл Берг. довольно прекрасно проведённым вечером и тем, что кидая бумеранги в цель, не ударил в грязь лицом перед летунами, хотя привычнее ему было бы обращаться с иным оружием. Вот если бы был у него в руках тяжёлый четырёхполосный трассер Фостер, тогда бы он показал им класс стрельбы по мишеням. И уже на рассвете двое летунов, тихо и весьма деликатно посмеиваясь, втащили на платформу бесчувственное тело Киванова. Проснувшись, Кийск помог ему уложить Бориса и накрыл его покрывалом. Заслышав возню, проснулись Джой с Веселем. "Ну что?" шёпотом обратился к ним Кийск. "Попробуем?" Втроём они тихо, стараясь не шуметь, спустились на землю и вышли из посёлка Летунов. Перед ними до горизонта расстилалось огромное поле, залитое густым, плотным слоем предутреннего тумана, достигающим колен. «В этом киселе мы ничего не увидим», — разочарованно произнес Вейзель. «Если что-нибудь получится, то непременно увидим», — уверенно заявил Кийск. «Действуй». Он протянул Джои ключ, который забрал у него накануне. То ли от утренней прохлады, то ли от волнения, Дравер зябко передернул плечами. Взяв ключ, он зажал его между ладонями и, прикрыв глаза, сосредоточился. Прежде чем начать работу с ключом, Джой вспомнил кодированные сигналы, услышанные накануне от Икара, и мысленно повторил их. Затем еще раз, быстро и без задержки, добиваясь почти автоматического воспроизведения. Если не возникнет каких-либо новых осложнений, то все должно было получиться так, как надо. Вей зеликийск терпеливо ждали, поглядывая то на сосредоточенное лицо Дравера, то на туман, в котором тонули ноги. Лицо у Джои сделалось неподвижно каменным, точно таким же, как в тот миг, когда он впервые попробовал преодолеть барьер. Минута следовала за минутой, и ничего не происходило. Киськ сохранял видимость спокойствия, но так же, как Вейзель, у которого непроизвольно подергивались брови, начинал нервничать. Теперь оба они смотрели только на Джои, ожидая его объяснений по поводу причины очередной неудачи. Джой открыл глаза. Лицо его обрело обычное выражение. Светло и радостно улыбнувшись, он посмотрел на людей и произнёс только одно слово: "Готово". Кейск посмотрел по сторонам и буквально в двух шагах от себя увидел разрыв в молочно-белой пелене тумана. Осторожно ступая по невидимой земле, люди подошли к тёмному пятну и окружили его с трёх сторон, словно опасаясь, что оно внезапно может исчезнуть. В земле зияла чёрная дыра, кажущаяся бездонной. Неведомая сила, открывшая вход в лабиринт, пробила и слой тумана. Казалось, что невидимые стены не позволяют туману растечься над отверстием. Кейск наклонился и, опустив руку в туман, протянул её к отверстию. Рука прошла свободно, не встретив никакого препятствия. Но туман не желал накрывать открывшийся вход в лабиринт, даже когда Кейск попытался подогнать его раскрытой ладонью. Везель встал на четвереньки и опустил в отверстие голову. Фонарик дать предложил Кейск. Везель поднял голову и удивлённо посмотрел на Кейска. "Зачем?" спросил он. "Или у тебя есть какие-то сомнения?" Он поднялся на ноги и ладонями отряхнул колени. Всеми вдруг овладело безудержное веселье, словно открыв вход в лабиринт, они тем самым уже выполнили возложенную на них миссию. Люди хохотали, хлопали друг друга по плечам и бегали вокруг отверстия в земле, как расшалившиеся дети. Везель оступился и упал, с головой скрывшись в тумане. Джои и Кейск принялись искать его. Голова Вейзеля, всклокоченными волосами, появлялась то там, то здесь, и, скорчив какую-нибудь дурацкую рожицу, снова ныряла в туман. Наконец, Джои и Кийску удалось поймать Вейзеля. Схватив его за руки и за ноги, они поволокли его по мокрой от росы траве, обещаясь скинуть в лабиринт в качестве жертвы безумному богу Вселенной. Вейзель притворно хныкал и молил о пощаде. Подурачившись в волю, они угомонились — И поднявшись на пригорок у рощи, сели на землю, отдуваясь и потирая ушибленные колени и локти. Кейск посмотрел на разрыв в пелене тумана. Кого стоило бы скинуть в лабиринт, так это Бориса, усмехнулся Кейск. За то, что не знает чувства меры в веселье. Вернее, не сбросить, а аккуратно опустить, так чтобы он ничего не почувствовал. Представляете, просыпается Киванов с тяжёлой головной болью, и видит вокруг себя светящиеся стены лабиринта. Он точно решил бы, что спятил. Все трое снова расхохотались, представив, как выглядел бы в этом случае Борис. Ладно, закрывай его, Джои, указал Кейск на вход в лабиринт. А то и в самом деле кто-нибудь свалится. Нет проблем. Джои Играевич замахнул в воздухе ключом словно дирижёрской палочкой, и в тот же момент туман накрыл то место, где был провал. «Ну, ты у нас просто виртуоз», — восхищенно развел руками Кейск. «А снова открыть ты сможешь?» «Конечно», — уверенно ответил Джой. «Ты молодчина, Джой», — похвалил Дравер Вейзель. «Без тебя бы у нас ничего не получилось». Джой смущенно улыбнулся. «Да это не я, а Икар молодец. Без его помощи я бы провозился с разгадыванием кода еще уйму времени». «Да уж», — согласился с ним Кейск. Кроме того, что он всем нам спас жизни, он ещё код умудрился запомнить. Я, например, в тот момент не мог думать ни о чём другом, кроме как о направленных на меня лазерах. И тем не менее, догадался завести с механиком разговор о локусе, заметил весель. Да я и сам не понимал, что говорю, смущённо пожал плечами Кейск. Малол языком всё, что в голову приходило, лишь бы оттянуть момент, когда в дулах лазеров вспыхнет огонь.